Глава восьмая. Не знаю, сколько мы просидели, таращась дорези в глазах в рычащую и ухающую темноту, изредка разбавляемую блуждающим размытым свечением разных цветов, делающим все еще более пугающим. В Тахиенглифе ночи мне казались возмутительно короткими, потому как зачастую на сон мне оставалось слишком мало времени, благодаря чрезмерному вниманию Григордиана. А сейчас я уже начинала думать, что рассвет никогда не наступит. Ой, ладно, кому я вру? Когда это я на самом деле находила ненасытность деспота чрезмерной и раздражающей? Правильно, никогда. И сколько еще должно пройти времени, чтобы я не думала о нем пару раз за каждую секунду, и это невзирая на то, что дико боюсь всего окружающего? Не вопроса какая-то чертова драма. Несмотря на все эти размышления, когда рассвет наконец пришел, не поразиться в очередной раз невыносимой красоте окружающего мира я не могла. Наблюдать за тем, как небо стало светлеть, сменяя в процессе все возможные и невозможные оттенки, от густо-черного до серого, розового и потом ярко-голубого, было по-настоящему завораживающе. Сплошная темнота рассеивалась, на какое-то время превращая каждый проступивший из нее древесный ствол, лист, цветок, движущееся существо в нечто размыто-призрачное, бесконечно загадочное, прежде чем солнечный свет входил в полную силу и пространство взрывалось обычным буйством местных красок. «Проклятый, жестокий и абсолютно прекрасный мир! Я буду так скучать по тебе, когда уйду!» О том, что Рафис пришел в себя, стало понятно в тот момент, когда его огромное тело просто исчезло из-под наших спин, и от неожиданности мы с Илвой повалились на землю. Причем сопровождалось это чрезвычайно устрашающим рыком, от которого невольно внутренности сжались в комок. Все же, когда над тобой вдруг нависает громадная как чисто зубастая туша, издающая такие звуки – «Срабатывает что-то на глубоко первобытном уровне, даже если знаешь, что данный конкретный монстр дружественно к тебе настроен. Странно, а вот бархата я никогда не боялась. Как бы жутко он ни рычал и не скалился, кроме разве что самого первого раза. Аня, ради бога, прекрати делать это!» Рычал Рафис, естественно, не на нас». Огромная морда была обращена в сторону леса, при этом нам там рассмотреть ничего не представлялось возможным, даже когда вскочили на ноги, просто потому что принц выставил здоровое громадное крыло и прикрыл нас, словно занавесью. — Что происходит? — спросила я у Илвы почему-то шепотом, хотя его почти не было слышно за гулким рокотом, исходящим из груди принца. Она только качнула головой и стала шарить в своей чудо-котомке. Что собиралась выудить на этот раз? — Надо же! А я обозвал поганцев Нисси брехунами, когда они насвистели мне, что на моей земле рухнул аж целый драконий принц-изгой с двумя человеческими женщинами на спине. Раздался незнакомый грубый голос, в котором что-то не улавливалось трепета перед гигантской рептилией. «Где это видано, чтобы у дракона было две женщины?» Видеть ничего мы не могли, так что только и оставалось догадываться, насколько опасен неизвестный пришелец и с какой стати он объявил место, где мы находились, своей землей. Рафис продолжал предостерегающе рычать, хоть и тише, а незнакомец говорить, похоже, нисколько не впечатленной демонстрацией агрессии. «Ты ничего не сможешь сделать мне и моим ригачам в этом лесу, дракон. А вот мы можем с легкостью нашпиговать тебя стрелами, если уж не тебя, то девок. Поэтому в твоих интересах побыстрее обратиться и убедить меня не отдавать такого приказа». Голос невидимки звучал абсолютно спокойно, но при этом настолько убедительно, что я завертелась, выискивая движение в районе верхушек деревьев, откуда нас действительно могли бы достать долбаные фейри и их радушие во всех его проявлениях. В этот момент Илва схватила меня за руку и, подтянув ближе к себе, сунула в нее гибкую пластину артефакта. «Пора, дракон!» — еле слышно прошептала она, и я понятия не имела, услышал ли ее Рафис, но, похоже, нам действительно стоило уносить отсюда ноги. Я сдвинула кулиску над шипом, как раз тогда, когда тело дракона мелко задрожало, очевидно, готовясь к переходу в человеческую форму. Тут же раздался тихий свистящий звук и последовал хлесткий удар, от которого мое запястье отдернулось и заломилось, а артефакт короткого пути вылетел из пальцев. Ошарашенно уставившись, я увидела, что в земле рядом с ним торчит самая настоящая короткая серая стрела с пестрым оперением. «Стоять — Стоять! — рявкнул невидимка, едва мы с Илвой синхронно рванулись к своей потере. — Дамы, настоятельно прошу хранить неподвижность, иначе следующей целью станут ваши миловидные головки. — Не смей угрожать им, Кастал! — крикнул уже обратившийся принц. — Я здесь, чтобы предложить тебе сделку, а эти женщины под моей защитой. — Не сильно-то ты сейчас выглядишь способным кого-то защитить, — последовал насмешливый ответ. И в самом деле обнаженный Рафис, с повившей плетью израненной правой рукой, не казался сейчас каменной стеной, за которой можно спрятаться. — Испытай меня, тронув их, и узнаешь, — заносчиво ответил принц, гордо выпрямляясь, хотя мне почудилось, что он едва на ногах стоял. Некоторое время никакого ответа не было, просто некто стал мелодично пересвистываться вокруг нас, то справа, то слева, то за спиной, на вершинах деревьев и где-то у подножий, но по-прежнему я не могла никого рассмотреть или засечь движение. Звучало, может, и вполне невинно, напоминая переговоры птичьей стаи, вот только по степени воздействия на психику скорее напоминало стаю хищников, вроде волков, запугивающих жертву, прежде чем прикончить. У меня аж волосы на затылке зашевелились, и какая-то часть сознания истошно и совершенно инстинктивно завопила. «Григордиан!» «Демонстрация численности, которой только женщин и трусливых сопляков можно впечатлить наш ран», — презрительно фыркнул принц. «Хватит глупых игр, выходи и давай поговорим». «Похоже, мы не просто так оказались именно тут», — пробормотала я, и Илва глянула на меня мрачно, подтверждая мою гипотезу, а потом пристально уставилась в затылок своего дракона. Парень совершенно точно ощутил недобрый посыл в ее взгляде и чуть передернул голыми плечами, хотя и не обернулся, продолжая неотрывно смотреть в заросли прямо перед нами. Я тоже хмурилась и щурилась, глядя в том же направлении, но не различала абсолютно ничего, кроме кустов и деревьев, и поэтому едва не вскрикнула, когда прямо из ниоткуда там появились сразу три фигуры. Высокий мужчина, выглядящий совершенно по-человечески, одетый с головы до пят в какой-то бесформенный лохматый балахон, окраской отдаленно напоминающий военный камуфляж, и двое существ с зеленовато-сизой кожей, едва достигающих ростом ему до плеча. У них были очень тонкие руки и ноги и вообще весьма хрупкое телосложение, но при этом большие головы с плоскими лицами и огромные круглые глаза, как у хищных птиц. И не воспринимать их всерьез вряд ли стоило, потому как они целились в нас из небольших, сильно изогнутых луков. А оценить их меткость у меня уже была возможность. Не мигая, они бесстрастно пялились на нас, и оранжевая радужка будто слегка светилась даже в ярком солнечном свете. Жутковато. Говори, принц-изгой, отдал приказ мужчина, который, видимо, и был косталом. Сбросил капюшон и сразу перестал походить на человека. Интенсивно золотая, даже с легким металлическим блеском кожа и красные раскосые глаза без белков выглядели еще более шокирующе, чем странный вид его спутников. Острые кончики длинных эльфийских ушей, торчащих сквозь густые черные волосы, я заметила во вторую очередь. А еще он мне не понравился. Не в смысле внешне, потому что черты лица можно было назвать даже классически красивыми. И если бы не цвет кожи и глаз, он походил бы на асраи, в привлекательности которым не откажешь, хоть и натура та еще дрянь. И не потому, что уже угрожал нас прикончить, едва встретив. Для этого мира это более чем норма. Кастал отталкивал на каком-то глубинном подсознательном уровне, Таком, когда у вас от кого-то не просто мурашки, а еще и противно тянет под ложечкой, и хочется развернуться и бежать до тех пор, пока вас не будет разделять достаточное расстояние. «Мне нужны три маны, запас одежды, которую носят в мире младших, и некоторое количество денег», четко перечислил Рафис, заставляя и меня, и Илву удивленно смотреть ему в спину. «Да уж, мы точно оказались тут не случайно. Не знаю, что такое эти маны, но, похоже, принц подумал на пару шагов вперед. Вот только интересно, во время самого побега или гораздо раньше?» Судя по реакции Илвы, с ней он такой план действий не обсуждал. «То, чего ты хочешь, стоит очень дорого, дракон!» Прищурил свои глаза цвета крови костал, и я метнулась взглядом к узлу с драгоценностями. «Интересно, этого хватит?» «У меня найдется, чем с тобой расплатиться наш ран», — пренебрежительно ответил Рафис. «У тебя, да», — Кастал прошелся по обнаженному телу принца плотоядным взглядом. Именно алчным, а не похотливым, будто беспардонно выбирал, какую бы часть от него отхватить, а потом обратил свое внимание на нас с Илвой, и я ощутила приступ тошноты и отвращения. «А у твоих спутниц?» На моей земле никто не находится бесплатно, а на изготовление трех идут дни. Я единственный, кто здесь будет платить, Кастал. Полностью и за все. Говоря это, Рафис сместился, перекрывая ему прямой обзор, и мне резко полегчало. Красноглазый не стал тянуть с ответом и оскалился в довольной ухмылке, демонстрируя желтоватые изогнутые клыки. «Меня это устраивает, принц изгой!» «Следуйте за нами!» Мы с Илвой едва лбами не треснулись, кинувшись за артефактом короткого пути, как только красноглазые его дружки снова буквально растворились среди буйной растительности. «Кто это, черт возьми, такой? И что вообще происходит?» зашипела я Рафису, пока Илва аккуратно отряхивала траву и землю с плоской золотой поверхности. Но принц молчал до тех пор, пока девушка, убедившись в целостности нашего средства экстренного спасения, не уставилась на него требовательно и недоверчиво. Впрочем, этот взгляд не возымел должного действия. «Сейчас не время что-либо обсуждать, Филия моя!» На удивление жестко отозвался он, хотя до этого я ни разу не слышала, чтобы он говорил с Илвой подобным образом. «Я знаю, что делаю!» Очевидно, Илова тоже не ожидала такого финта после всех этих расшаркиваний, почти робких взглядов и бесконечных «простите, извините». Ее глаза гневно судились, она вскочила с земли, дерганным движением пристроив свою холщовую сумку обратно на плечо и, отворачиваясь от дракона, с пошелтым видом». И я ее прекрасно понимала. «Великолепно, принц Рафис!» — сказала девушка, сунув мне артефакт, и ее голос потрескивал физически ощутимым морозцем. «И раз так, и твое здоровье больше не внушает опасений, то мы с Монной Эдной можем со спокойной душой оставить тебя и дальше заниматься тем, о чем лично мы не имеем понятия, а просвещать нас ты не торопишься». Рафис молниеносно перехватил ее руку и стремительно дернул на себя, выхватывая гибкую золотую пластину. Илва была быстрой, но со скоростью дракона ей, конечно, не сравнится, не говоря уже о силе. Поэтому, несмотря на попытку вывернуться, она все равно оказалась притиснута к обнаженной груди принца, а его рот прижался к ее скуле, целуя без всякого разрешения. Возмущение вспыхнуло внутри, и я рванулась вперед, даже еще не представляя, что я могу сделать и есть ли у меня право вмешиваться, пока о помощи никто не просил. Но тут заметила, что Рафис вовсе не целует Илву, а что-то торопливо шепчет ей на ухо, и остановилась, будто споткнувшись. Отпустил принц девушку так же неожиданно, как схватил, напоследок совсем кратко проведя носом по ее щеке, глубоко вдохнул и крутанулся, поворачиваясь к нам спиной. Раньше, чем она успела отстраниться. «Я был бы признателен, если бы кто-то из вас, прекрасные монны, пожертвовал мне хоть небольшой клочок ткани, пробормотал он, ради вашего же душевного комфорта». «Если ты, принц, думаешь, что мой душевный комфорт может пострадать от вида мужского возбуждения, то глубоко ошибаешься», — язвительно сказала Илва, но при этом задрала подол платья и рванула, значительно его укорачивая, и швырнула полосу ткани дракону. «А Монне Эдне до да тебя и вовсе дела нет, так что это уж скорее пожертвование в пользу твоей скромности». Рафис не стал прирекаться, а просто зажал в зубах край артефакта, пока сооружал себе некую набедренную повязку, используя практически лишь одну здоровую руку. Ясно, что отдавать золотую пластину никому из нас он пока не собирался. Закончив, принц сдернул с плеча Илвы Котомку, повесил на свое здоровое, отправив туда артефакт, подхватил с земли мой узел с ценностями и просто зашагал в ту сторону, в которой скрылись Костал и Ко даже не оглядываясь. Ну и зачем бы? Нам ведь теперь некуда деваться, кроме как тащиться за ним. И этот юноша казался мне милым и чутким, явной противоположностью моему личному властному самодуру-деспоту. Как же людей, и не только их, меняет свежий воздух? Я смотрю, на природе мужики моментально дичают и превращаются в неандертальцев, вне зависимости от того, какой они породы. Пробормотала я, и Илва только кивнула, выглядя задумчивой и недоумевающей одновременно. Несколько часов мы продирались сквозь заросли, следуя за принцем, сопровождаемые все теми же недружелюбными пересвистываниями вокруг. Причем чем дальше, тем больше. От голода желудок скручивало все сильнее, а во рту пересохло окончательно. Но я старалась не думать об этих неудобствах, чтобы не потерять бдительность. Хотя чем она поможет, если кто-то решит всадить мне стрелу между лопаток? И без того высокие местные деревья постепенно стали по-настоящему огромными, со стволами, которые вряд ли могли бы обхватить пять человек, взявшись за руки, а теряющиеся где-то далеко наверху кроны такими плотными, что, казалось, опять наступили сумерки. Кора их напоминала глинистую почву после долгой засухи красноватая и покрытая глубокими и свелистыми трещинами. Зато на земле растительность почти пропала, превращаясь в подобие коротко стриженного газона. И идти было легче, что оказалось весьма удачным, учитывая, что я все с большим трудом передвигала ноги. И, естественно, мое воображение не пропустило возможности подкинуть воспоминания о том, как тяжело давалось мое первое путешествие по лесу в этом мире. Эх, хоть голодать тогда не приходилось. Задумавшись об этом, я пропустила момент, когда на деревьях стали изредка попадаться приличных размеров плетеные конструкции, больше всего напоминающие гнезда африканских птиц-ткачиков. Сообразила, что мы, собственно, уже находились на территории своеобразного поселения, только рассмотрев эти большие шары из веток на каждом стволе вокруг. Кроме того, у подножий самых больших древесных гигантов видны были аккуратные отверстия в земле, куда свободно мог войти человек в полный рост. Кастал стоял перед одним из них и спокойно дожидался, пока мы подойдем, в то время как все вокруг пришло в движение. Круглоглазые десятками спускались сверху, а всевозможные другие существа появлялись из-за деревьев и выходили из нор. И все они смотрели на нас, мягко скажем, недружелюбно. Точнее, не на нас, а на драконьего принца. Свистящие и шипящие, пропитанные откровенной ненавистью РАФИС, доносилось отовсюду, хотя никто вроде кидаться на нас пока не собирался. И на том спасибо. — Я смотрю, у тебя тут прям фан-клуб, — тихо заметила я, озираясь. Откуда-то из-за спины Костала вынырнула женщина, одного с ним роста, и уставилась на полуголого принца поистине расчленяющим взглядом. У нее была такая же кожа, как и у мужчины, и черные волосы, собранные в высокий хвост на макушке. Но глаза ярко-синие, что смотрелось в разы привлекательней кровавых зенок Костала. Черная гладкая поверхность одежды облегала ее весьма мускулистое тело от шеи до пяток, делая похожей на какую-то постоянную посетительницу клубов весьма специфической направленности в мире младших. Разве что плети и высоченных каблуков для полного образа не хватало. «Скажи мне, что он тут в качестве пленника!» — потребовала она у кастала. «Принцесс Гой наш гость, Теаир!» «И на какое-то время партнер по бизнесу», — с хорошо читаемой насмешкой ответил Кастал, «достаточно громко, чтобы слышала не только она, но и большинство окружающих». Само употребление слова «бизнес» резануло меня неуместностью, но пока размышлять об этом было как-то недосуг. Вокруг с новой силой зашипело и засвистело, но Кастал медленно обвел окружающих своими жуткими глазами, и все стихло. Тиаир несколько раз перевела гневный взгляд с Костала на Рафиса и обратно, сжимая кулаки. Ей явно очень хотелось кому-то врезать, вот только принцу или касталу сразу и не понять. — Надеюсь, ты соображаешь, что говоришь? — наконец тихо спросила она у Костала. — Прекрасно понимаю. Поверь, тебе понравится. Ухмыльнулся золотокожий снова, и, в отличие от гневливой дамочки, он сосредоточил свое неприятное внимание на нас с Илвой. «Посмотрим!» — фыркнула женщина, одарив Рафиса, чтоб ты сдох взглядом, развернулась, хлестнув костала хвостом по лицу и умчалась. «Вам сюда!» — продолжая радушно скалиться, указал на тоннель в земле красноглазый. — Я бы предпочел жилище с большим доступом свежего воздуха, — возразил Рафис, кивая на один из плетеных домиков на деревьях. — Не ты тут решаешь. Вот теперь уже не имитация улыбки, а полноценный оскал. — Вы живете тут. Три манны три дня. Платишь каждый день на закате, принц-изгой. Не возражая больше, Рафис шагнул к норе и замер, прислушиваясь и откровенно принюхиваясь и только потом посмотрел на нас и кивнул, предлагая войти. На какой-то миг я почти запаниковала. Лезть в странного вида дыру в земле не было ни малейшего желания. Черт его знает, что там внизу. Последний мой опыт с подземельями в этом мире был в гнезде Накки, и закончилось все принудительным вырезанием сердца самца. Ассоциации те еще... Судя по тому, что Илова тоже не торопилась спускаться, пребывание в подземелье и ее не впечатляло. «Как я посмотрю, твои подзащитные не слишком тебе доверяют, а?» Уколол стал, и это меня все же заставило шагнуть вперед. Негоже в таком странном и явно опасном месте выглядеть паршивой, несплоченной командой. Это однозначный показатель слабости и уязвимости, а мир фейри подобного не прощает». Как ни странно, внутри все было вполне прилично, не считая отсутствия окон и понимания, что находимся мы под землей. Сухой чистый коридор со слабо светящимся потолком и большая комната, пол которой был устлан подобием пестрого пушистого ковра. Вот только при внимательном рассмотрении это оказалась трава всевозможных оттенков. У дальней стены множество подушек и покрывал, образующих нечто вроде длинного большого ложа. Посредине низкий столик, под темным потолком несколько светильников-шаров, закрепленных непонятно как. Прямо-таки гостиничный номер эконом-класса для местных путников». Если бы не десятки злобных взглядов, направленных нам в спину, я бы его признала еще и комфортным, потому как устала настолько, что сочла бы таковым любое место, где можно безопасно поспать. Была даже небольшая каменная ниша, где по стене текла вполне чистая на вид вода, и мое горло опять запершило, напоминая о жажде. Но все же сначала информация, а потом все остальное. «Дракон, верни мне артефакт!» перешла без предисловий к делу Илва. «Сейчас еще не время», — упрямо возразил Рафис и указал на подушке. «Отдохните и позвольте мне обо всем позаботиться». «Твоими заботами мы оказались в земляной норе, на территории худших контрабандистов из всех возможных», — обвиняющая ткнула пальцем в грудь принца девушка. «Если бы я знала, что ты втянешь нас в нечто подобное, то и мгновение не раздумывала и бросила бы тебя». «И куда бы ты пошла, филия моя?» Если сказанное из-за дела Рафиса, то он никак этого не показал. «В мир младших? С женщиной, по следу которой несется разъяренный Денише? Неужели ты думаешь, что вам бы удалось долго скрываться без маны?» «Архонт искал Эдну в мире младших десятки лет», — возразила Илва, «но горячности у нее поубавилось». «Он по ней с ума сходит и на этот раз приложит столько усилий, что спрятаться без маны вам будет негде», — опять завел свое дракон. «Могу же и я узнать, что это за мана, зачем она нужна и как мы будем за нее платить?» — влезла я в их спор. «Мана — амулет изменения, Эдна», — раздраженно пояснила мне Илва, — «делается исключительно под одного хозяина». Пока ты его носишь, он меняет в тебе все – внешность, голос, запах, даже магическую ауру, если она есть. Любой знающий тебя будет говорить с тобой и смотреть прямо на тебя, но ни за что не догадается, кто перед ним. Амулет этот чрезвычайно сложный в исполнении и, само собой, дорогой. А еще он запрещен к легальному созданию повсюду, ну, кроме мест вроде этого. Узнать носителя маны нельзя никак, кроме как с помощью ока истины. А это вообще легендарная вещь. Ну, не такая уж и легендарная, пробормотала я, вспоминая малоприятное общение с Дану. Насколько они дорогие? Настолько, что за каждый из них этот дурак, Илва опять ткнула в принца, намерен добровольно позволить отхватить от себя по изрядному куску. А нечто, взятое у еще живого дракона, очень, — очень-очень дорогостоящая вещь. «Все со временем восстановится, филия моя!» Попытался разрядить обстановку дракон, но нарвался только на гневный взгляд, советующий заткнуться по-хорошему. «Господи!» — ужаснулась я. «Но зачем такие жертвы? Ведь у нас есть чем заплатить!» Выдернув у Рафиса свою импровизированную котомку с побрякушками, я стала ее развязывать дрожащими руками. Один узел поддался, и на пол хлынул сверкающий поток. «Что ты творишь?» — зашипел на меня принц, и тут же стал все заталкивать обратно здоровой рукой. «Не смей этого тут никому показывать. На каждой вещи есть клейму Архонта приграничия, и нас продадут ему мгновенно, как только увидят». «Никто, ни за какую плату не рискнет перейти ему дорогу, Монна Эдна, пойми. Не тогда, когда он в ярости ищет свою женщину». «Он прав, Эдна», — подтвердила Илва. «Даже такие отчаянные контрабандисты предпочтут сохранить головы, а не получить огромный барыш, которым не смогут уже никогда воспользоваться. Никто здесь не должен знать, кто ты».